Но вернемся к Радену, оставшемуся наедине с Адриеной. Этот человек, только что выказавший такую твердость, резкость и непреклонность относительно Болинье, теперь под впечатлением нежных и задушевных чувств казалось совершенно изменился. Его крошечные змеиные глазки, полуприкрытые веками, смотрели на девушку с выражением... Наконец-то! Благодаря вам я свободна! Свободна! Ой, до сих пор я не знала, сколько радости, счастья и блаженства в этом дивном слове. Недолго пробыла я в этом ужасном доме, но столько настрадалась за время своего заточения, что даю обед каждый год освобождать из тюрьмы несколько заключенных за долги. Быть может, вам покажется этот обед немного во вкусе средних веков, но, но не одни же расписные стекла да фасон мебели занимать у этой благородной эпохи. И так вдвойне благодарю вас, сударь. И пусть моя радость покажет вам, как велика моя признательность за вашу великодушную помощь. Ну, ну, ну, ну ладно. Без нежности, без нежностей время не терпит. Моя миссия еще не кончена. Успеем мы после поговорить о благодарности. Теперь надо поговорить о настоящем. Оно важнее для вас и для вашей семьи. Вы, вы знаете ли, что происходит? Знаете ли вы причину вашего заточения? Знаете ли, что заставило княгиню аббата действовать подобным образом? Ну, вероятно, ненависть который испытывает моя тетка ко мне, сударь. Да, ненависть. И еще желание безнаказанно отобрать у вас громадное состояние. У меня? Каким же образом? Вы? Вы, значит, не знали, мадемуазель, как важно было вам присутствовать 13 февраля на улице Святого Франциска для получения наследства? Числа и подробности я не знала, сударь, но мне была отчасти известно о некоторых семейных документах. И благодаря одному очень странному случаю, что один из наших предков... Оставил громадную сумму для своих потомков, не так ли? Да, сударь. Но, к несчастью, вы не знали, что наследники должны были в назначенный час собраться 13 февраля. Кто не явился, тот лишался своих прав... Понимаете ли вы теперь, зачем вас сюда засадили?